Если бы, например, оказалось, что у этого Василия есть два приятеля, и у одного из них массивная широкая спина, что они бывают в этом парке? Может, кто-то рядом живёт или работает, может, они, к примеру, ужинают в ближайшем кафе, встречаясь. Тогда собственно что? Тогда он, Артём, в полицию что ли пойдёт с этим бредом? Разумеется, нет. Он не пойдёт туда даже в том случае, если будет убеждён на 100% в том, что встретил насильника и убийцу. Потому что девушку уже не спасти, а возмездие это не его занятие и не его цель. Бог накажет, как иногда говорит мама. И всё-таки мозг сверлит и сверлит одна мысль. Все не параллельные линии рано или поздно пересекаются то есть теоретически не исключено то что он сможет вычислить убийцу Артёму вдруг страшно захотелось увидеть Юль он набрал по внутреннему телефону номер Максима Дайнека своего неформального зама рассказывать он ему конечно ничего не будет но как-то намекнёт чтоб немножко его подстраховал работать в полную силу Артём сейчас не может, что ужасно. У меня заказчик, сказал Макс. Мы должны уехать, но я забегу к тебе взять на через 5 минут. Когда Артём проводил своё первое рабочее совещание в качестве владельца интеллектуального агентства и бесспорного руководителя коллектива, состоящего из однокурсников, он смущённо сказал: "Ну, в общем, Начальники здесь никому не требуются, подчинённых нет. Я верю в нашу идею, в вас и в демократию. Ну не знаю, что ещё сказать. Давайте работать. Можно я уточню? улыбаясь спросил Максим, не самый сильный учёный среди них, но, наверное, самый харизматичный парень, в меру коммуникабельный. достаточно самоуверенный и умеющий в случае необходимости поставить любого на место это называется сам себе режиссёр ребята но ну, не стоит увлекаться нам всем приятно грызть гранит науки до потери сознания но здесь за зарплату нужно обслуживать состоятельных клиентов и вовремя останавливаться так максим стал неформальным заместителем артёма что все сразу приняли как должное. Когда он вошёл в кабинет, как всегда, собранный, уверенный в себе, крепко пожал руку Артёму, сразу стало легче. Конечно, на него можно всё оставить. Не надолго, пока получится справиться с этой мутью в душе, в голове. Макс, я коротко. Извини, что задерживаю, мне немного не по себе. Вирус, мама говорит, подхватил. В общем, я могу задерживаться, а сейчас уехать хочу полежать. Решил тебя попросить, подстрахуй, а? Ты считаешь, меня нужно об этом просить? Артём, ты меня обижаешь. Мне кажется, тебе стоит раз в жизни нормально поболеть дома. Выбросить всё из головы, попить таблетки, да в том-то и дело, что выбросить всё из головы. Мне получается. Таблетки пью. Спасибо тебе. Всё в порядке. Выглядишь ты отлично. И тебе спасибо, Лёлёк, рассмеялся Макс. Стараюсь. Дай-нако быстро вышел из кабинета Артём проводил его взглядом. Уж на что он ничего не понимает в одежде, но и то замечает, какие хорошие костюмы носит Максим. Как здорово они сидят на его крупной ладной фигуре. В принципе, им всем нужно так выглядеть. Но Артём покупает то, что выбирает Юля. Пройдя перед этим пытку примеркой, то, что результат хуже, чем у Максима, это однозначно, но и остальные кто во что гораздо. Хуже всех выглядит Лёва Ежов. Практически гений. Где он достаёт такие страшные джинсы? Была загадка ещё в университете. Они сохранились, рамно как и вос ветра. Однажды Максим ему сказал: "Слушай, Лёва, я бы повёз тебя в нормальный магазин, купил бы костюм твоего размера, но если с костюмом так обращаться, как с этими несчастными псевдоджинсами, ты станешь ещё большим чучелом, чем сейчас. Хоть постирай их". Лёва поправил свои страшные, как и все остальное очки, и ответил, — Вот сейчас все брошу и поеду с тобой. Мне б твои заботы. Кстати, тебе не удалось меня обидеть, жалкий ты фраер. Он беспомощно улыбнулся неизвестно кому и надел другие очки, для компьютера тоже страшные. Макс тогда взглянул на Артема и пожал плечами. — Лева — это аксиома, — объяснил Артем. Лично мне он нравится. Ему стало легче от сознания, что друзья рядом, в деле. Он скоро вернётся к ним совершенно прежним. Артём подошёл к окну и увидел, как Максим с заказчиком с озабоченным видом идут к золотистому джипу, о чём-то оживлённо разговаривая. Это тоже было достоинством Максима. Он со всеми умел найти общий язык.